24. -е. Лето 1769 год. Мраморное море. События в эпизодах. События по блокированию проливов происходили настолько быстро, что Османская империя не успевала реагировать. Не привыкли люди в этом времени воевать с такой скоростью. контр-адмирал Хосе Доминго восхищался своим герцогом, который менял тактику современной войны под девизом «Быстрота и натиск». Пройдя по Мраморному морю, Доминго не стал приближаться к Константинополю. Собрал офицеров со всех кораблей, пригласив на совещание майора Демида Лаптева. «Сеньор адмирал, я наблюдал за побережьем. Слишком много там суеты. Высадить наши отряды, чтобы никто не заметил, не получится. Но у меня возникла идея. Надо отойти южнее. Изымем там рыбачьи лоханки и переоденемся в рыбаков». Проскочим мимо Константинополя, а у крепостей где-то высадимся. Разведаем обстановку и проникнем в крепости. Не думаю, что службу там несут более грамотно. Бардак во всей армии у османов, высказал свое предложение майор Лаптев. Согласен, так и сделаем. Когда будете готовы, за сутки пришлите лодку с сообщением. Я отвлеку внимание от крепостей. Начну бомбардировку Константинополя, согласился Хосе Доминго. Эскадра отошла в юго-восточную часть Мраморного моря. Отловили 20 шаланд с рыбаками. Рыбаков пока заперли в трюме. Драгуны Лаптева переоделись в рованье рыбаков и двинулись к проливу. Соблюдая дистанцию между шаландами, чтобы не заподозрили, что это одна группа, прошли к крепостям Анадолу Хисары на Азиатском берегу и Румели Хисары на Европейском берегу контр адмирал Хосе даминга оставался в южной части Мраморного моря, стараясь не привлекать особого внимания. Ради конспирации флаги Панамы сменили на флаги Османской империи. Рыбаки не поймут, даже если увидят. Ведь большинство из них понятия не имеют, какие корабли в Османском флоте. И есть ли этот флот вообще? Через 10 дней прибыла Шаланда с четырьмя матросами, которых отправляли с полком «Драгун». Именно они привезли сообщение Хосе Доминго от майора Лаптева. «Докладывай, что передали на словах», — приказал контр-адмирал старшине второй статьи, который был старшим в группе связи. «Сегодня ночью будут брать обе крепости. Гарнизоны от четырех сотен до четырех с половиной сотен. Служба ведется не лучше, чем в крепостях пролива Дарданеллы. Майор Лаптев велел передать, что к рассвету они гарантированно займут крепости. Гарнизон погряз в пьянстве и разгульной жизни. Отпустив подчиненного, адмирал приказал вестовому матросу, чтобы просигналили на другие корабли о сборе капитанов. Через 40 минут все капитаны эскадры собрались в каюте своего командующего, Хосе доминга Сеньоры, в 12 по полуночи выдвигаемся к проливу Босфор. Встаем в ордер для удобной позиции бомбардировки города. к Серджио Кастро, берете под командование 10 линейных фрегатов и выдвигаетесь к расположению крепостей. Оттуда и начнете бомбардировку. дают три часа на обстрел города. Потом высаживаем десант. Для каждой группы десанта распределены районы. Пленных старайтесь не брать, гражданских не убивать. Задача состоит в том, чтобы максимально ограбить город. За три дня управимся и уходим в Черное море. Все трофеи сгрузить на галеоны, которые укажу по списку. Они с грузом пойдут в Александрию. После разгрузки вернутся сюда для поддержки Драгунского полка в крепостях. Всем понятно? Вопросы? Особо подчеркиваю, никакого насилия над бабами. Узнаю. Накажу строго. Вопросов не было. Каждый капитан корабля получил пакет, в котором обозначены его действия. После трехчасового обстрела города Константинополь в городе поднялась паника. Султан Мустафа III спешно покинул город. Десант с кораблей организованно ворвался на территорию казарм Янычар, которые совсем были не готовы к такому повороту событий. Большинство из них бросились бежать из города. Но некоторые Янычары под руководством офицеров организовывали очаги сопротивления, которые гасили дружными залпами бойцы десанта. Надо сказать, что сами испанцы по своей натуре достаточно жестокие солдаты имелись случаи убийства мирных жителей, особенно тех, кто пытался сопротивляться для сохранения своего богатства. Как не хотел адмирал брать пленных, тем не менее набрали почти тысячу янычар и три тысячи рабов, которых пришлось грузить на гражданские суда и отправлять в Александрию. Через три дня корабли эскадры покинули прибрежные воды Константинополя, взяв курс в Черное море.